Глава 47. Утро выдалось теплым. Максимилиан все же задремал ближе к рассвету. В лесу было тихо, угроза не ощущалась, и он все же позволил себе расслабиться. Тем более, когда под боком кто-то столь теплый и сладко сопящий, сложно устоять перед соблазном. Кассандра проснулась раньше вирса. Осторожно, дабы не потревожить мага, выбралась из убежища. «Завтраком, что ли, заняться?» Стараясь ступать как можно более бесшумно, огляделась. Но мысли о завтраке оборвали другие. «А как же наша лошадь? Она ведь, наверное, тоже уставшая, да еще и в седле до сих пор». Лошадь была здесь же, и Кэс неуверенно приблизилась к животному. «Наверное, надо снять с нее седло, а то с такой штуковиной на спине тяжело, небось». Мысль о том, что с двумя всадниками лошадка справлялась вполне славно, без особых поток, пиромантке в голову не пришла. Пусть кэсы не очень-то хорошо разбиралась в конной науке, но видела не раз, как лошадей расседлывают. Животное же наблюдало за девушкой весьма пренебрежительно и словно бы выжидая. Да, это было самое подходящее слово. Для полуэльфы косые взгляды лошадки — Остались незамечены и зря. Стоило расстаться с седлом, как животина решила, что здесь ей делать больше нечего, мыл дальше как-нибудь сами. Она припустила прочь без особого шума по мягкой траве. Только Кэсы видела. Сама же Кассандра от такой наглости выронила седло из рук и с раскрытым ртом смотрела на удаляющийся круп. Вот дрянь! подытожила девушка, не представляя, что делать теперь. Мысль попытаться догнать животное на Саламандре пришла слишком поздно. Медленно переведя взгляд на Вирса, она обнаружила, что тот по-прежнему спит. «Как же он, наверное, будет зол!» — нервно теребя край рубашки, размышляла девушка, косясь на чернокнижника, хотя может сказать, что она сама убежала. Поспешно схватив седло, закинула его подальше в кусты и, вернувшись к лежанке, потянулась за сумкой, дабы разобраться с завтраком. Только Вирс уже не спал. Мак наблюдал за девушкой, притворяясь спящим. Было крайне интересно, что та теперь предпримет. Потеря лошади в их ситуации, по большому счету, проблемой не была. Тем более, что неизвестно, когда они выйдут из леса и будет ли это здесь же, или вообще с другой стороны. Он и сам подумывал, чтобы отпустить животину, но Кэс все упростила. Какое-то время спустя Мак зашевелился, делая вид, что просыпается только сейчас. Размявшись, поприветствовал пиромантку. Та ответила ему едва слышным писком и повернулся к тому месту, где была привязана лошадь. «Не понял». С нарочито задумчивым видом чернокнижник приблизился к дереву, где были закреплены поводья. Обернувшись к пиромантке, прищурившись, он подозрительно спросил, «Ты куда лошадь дело Зажарила, что ли?» Кэс нервно сглотнула, подняла на него невиннейший взгляд. «Лошадь?» — переспросила она. «Какая такая лошадь?» — наивно зазиралась вокруг, потом округлила глаза — «Ах, лошадь!» Она поднялась, заглянула за одно дерево, за другое, будто бы пытаясь отыскать животное. Остановилась. «Не знаю я, где эта лошадь. Сбежала, наверное». Пожала она плечами. «Вот так взяла и сбежала?» — хмыкнул чернокнижник. «Было интересно. Как долго пиромантка будет отпираться?» Взмах руки, и теневой аркан выудил из кустов седло а седло она сняла, чтобы убегать удобнее было в голосе мага было уже достаточно сарказма, но полукровка стояла на своем понятия не имею о чем ты заявила она приняв самый отрешенный вид на какой только была способна маг молчал кассандра все же удосужилась заглянуть ему в глаза притом взгляд у нее был явно сердитый продержалась впрочем недолго под натиском его ехидства. Обоим было понятно, что она раскрыта и почти что поймана с поличным. «Ладно», — простонала девушка, опускаясь на траву. «Я ее упустила. Хотела расседлать, а она деру дала». Отведя взгляд, Кэс уже приготовилась к нагоняю, но маг лишь покачал головой. «В следующий раз лучше оставь это мне, ладно?» Кэс кивнула в ответ и нерешительно подняла взгляд. Вирс не выглядел сердито, у нее отлегло от сердца. «Ты как вообще себя чувствуешь?» Кэс прислушалась к собственному телу, но не нашла никаких посторонних ощущений. Даже отдохнувшей себя ощущала, только вот засохшие разводы собственной крови немного раздражали и вызывали зуд. «Вроде нормально», — она пожала плечами, — «только помыться бы». Вирс согласно кивнул. Ему тоже не очень было по душе, что она вся измазана в крови. Одним жестом он вызвал заклинание, которое очистило одежду. — Так немного лучше, — подытожил маг. — Только вот дыры в ткани никуда не делись. Вообще одеяние Кэс сейчас больше походило на трепыхающиеся лоскуты. Пиромантка посмотрела на чернокнижника в какой-то степени обреченно, но и с благодарностью — Кстати, говоря о благодарности, «Вирс», — начала она, снова отводя взгляд. «А?» Маг уже занимался тем, что складывал одеяло, на котором они спали. «Ты меня спас. Опять!» Голос ее звучал еле слышно, но магу и не нужно было больше. «Да?» А что еще он мог ответить? «Спасибо. Ее снова почти трясло». Воспоминания о пережитом поднялись в памяти будоража кровь. На глазах навернулись слезы. Мак какое-то время молчал, занимаясь делом. Но когда одеяло оказалось в сумке, повернулся к пиромантке. «Опять будешь сырость разводить?» Он приблизился, протянул ей руку. Кэс ухватилась за холодные пальцы. Одним рывком Вирс поднял девушку на ноги и прижал к себе. «Не за что!» Они постояли так еще какое-то время. Вирс надеялся, что ведет себя правильно. Все же успокаивать девушек, переживших подобные злоключения, Мак был совершенно непривычен. Спустя какое-то время она сама отстранилась. «Как ты думаешь, это когда-нибудь прекратится?» — понура вздохнула пиромантка. «Что именно? Перестанешь ли ты попадать в такие ситуации?» На губах чернокнижника снова мелькнула ухмылка. Девушка кивнула в ответ. «Думаю, вряд ли. Здесь только один выход — стать сильнее». Кэс сперва смотрела на него ошарашенно, явно ожидая иного ответа. Но потом в мыслях сама собой всплыла фраза. «А чего еще ты хотела от чернокнижника?» Полуэльфа улыбнулась, сперва робко, потом шире, приободрилась. «Да, наверное, ты прав. Конечно, было тяжело. Даже несмотря на то, как быстро она восстановилась физически, пережитая еще долго будет мучить отголосками мыслей, кошмаров, а впереди может ждать еще не один такой случай. Но Кассандра была готова, лишь бы находиться рядом со своей любимой тьмой». Вирс смотрел на девушку, в мыслях поражаясь ее упорству, таких как Кэс, Он раньше не встречал. Барышни, которых он знавал прежде, в студенческие еще годы, наверняка убежали бы в истерике при первой же возможности, после первого же инцидента. А Кэс упорно идет за ним. Неудержимое пламя. И за что ему только такой подарок судьбы? Старайся ничему не удивляться. Спутники уже некоторое время шли по лесу. Вирс не уставал давать ценные указания. «Если увидишь что-то из ряда вон выходящее, постарайся не тыкать пальцем. Местные жители не любят этого», — произнес чернокнижник менторским тоном. Кэс кивала. В лесу царила темнота, почти как ночью. Кроны были настолько густые и настолько высокие, что солнечный свет почти не проникал сквозь листву. В высокой густой траве суетились мелкие зверьки и насекомые. Над головами путников то и дело слышался птичий клёкот, свист, стрекотание. В общем, лес жил своей жизнью. Пробираясь по тропе всё глубже, ближе к чаще, Кэс не перестала удивляться, хотя по настоянию вирса и старалась это скрывать. Впрочем, несмотря на потуги, на эмоциональном лице пиромантки — Всё прекрасно читалось. «Сколько же лет этим деревьям!» Она рассматривала исполинских великанов, что окружали их. Покрытые мхом и вьюнком стволы вряд ли смогли бы обхватить и четверо мужчин. «Стой!» — шепнул маг, придерживая пиромантку за плечо. Он смотрел куда-то чуть в сторону от тропы. Кассандра перевела взгляд туда же и чуть не охнула вслух. На торчащих из земли массивных корнях сидело странное существо. Оно упорно напоминало крупного плюшевого медведя, облаченного в тунику из перьев самых разных цветов. Существо повернуло голову и уставилось на путников маленькими черными глазками. Потом что-то недовольно пробурчало и припустило вверх по стволу, ловко цепляясь маленькими загнутыми внутрь когтями. Добравшись до толстой ветки, чудик на миг пропал, но уже через пару мгновений на Вирса и Кэс смотрели три пары черных глазок. «Ух ты! Милота-то какая!» — пиромантка все же не удержалась. Вирс смерил ее холодным взглядом. «Ой, какие славные!» — не унималась она. «Пальцем-то вроде не тыкала, — как просил маг, но вот сдержаться, чтобы не посмотреть поближе, не сумела». «Привет!» Она полезла прямо в траву, сойдя с тропы, и подошла уже вплотную к дереву, протянула к незнакомым зверькам руку. Но вот мишки восторгов девушки не оценили, с визгом они рванули выше по стволу. «Кажется, я тебе гов...» Мак оборвал свою фразу на середине, ибо повторять что-то уже не было смысла. «Благо, местные жители, кажется, не собирались предпринимать враждебных действий». Благо, полуэльфка, враждебной или опасной, не выглядела. Тут таких полон лес. Кассандра же весьма огорчилась, что мохнатики не решились познакомиться с ней поближе. Ну вот, огорченно пролепетала полуэльфа, расстроенно наблюдая, как те уползают от нее. «Они ведь такие хорошенькие! Эй, куда же вы?» Девушка в печали вернулась к магу, все еще поглядывая на столь милых существ. «А кто они такие?» «Местная Флора», — ответил Вирс, недовольно качая головой. «Название им так и не дали, ибо мало кто здесь вообще бывал. Да и не все живыми уходили, ибо у рыцаря верхом на коне шансов нет. У коня-то есть, а вот у рыцаря нет. Забросают камнями и поминай, как знают», — усмехнулся чернокнижник. «О, только и смогла вымолвить девушка». Они снова двинулись вглубь леса. «А выглядят такими милыми!» — подумала она, еще раз взглянув на необычных жителей. «Ну, значит, и к лучшему, что...» Она тут же осеклась, осознав, что только чуть снова не призналась в своем промахе с лошадью. Мак едва сдержал ухмылку. «Если бы лошадь просто шла за нами, то ничего бы не произошло», — рассуждал Мак, искоса поглядывая на пиромантку — И не только на неё. Вирс старался и округу держать под наблюдением, потому как рыжеватых мохнатых мордашек становилось всё больше с каждой минутой. То здесь, то там, из дупла, из-под куста, из травы вырисовывались круглые мохнатые ушки. Чёрные глазки ловили каждое движение потников, ревностно охраняя своё пристанище. От пиромантки тоже не укрылось то, что за ними следят — Теперь она шла совсем рядом с чернокнижником. «Они вообще опасны?» — почти шепотом спросила она, озираясь. «А ведь их здесь просто тьма тьмущая». «Нет, если не вредите лесу и его обитателям». Не сдержавшись, девушка ухватила мага под руку. «А нам далеко идти и куда вообще?» Маг призадумался. «Слышала легенду о Граале?» Вирс тоже говорил еле слышно. Кэ скивнула. «Так вот, мы идем к подобному месту. Многие считают его просто легендой, но оно действительно существует. Мараан-Андор — так называется этот давно заброшенный храм. В его сердце находится артефакт, который может дать ответ на любой вопрос, даже может показать будущее, а может и напомнить про прошлое». Здесь он поморщился. Добраться до него не так-то сложно, и каждый среднестатистический авантюрист вполне способен туда попасть. Страж, стерегущий вход, практически не опасен даже для тебя. Но то, что покажет артефакт, не каждый способен пережить это, кто-то даже сходит с ума. Маг с отвращением вспомнил встречу с одним таким искателем. Отрешенный пустой взгляд, текущие слюни... «Кто-то из-за этого убивает себя на месте, а некоторые просто не возвращаются, уходят, боясь судьбы, бегут от нее, скитаясь по свету непрекаянными». Кэс слушала внимательно и все больше хмурилась с каждым шагом. «И ты собираешься что-то спросить там, да?» Это был уже скорее не вопрос, ибо пиромантка понимала, что именно это он и собирается сделать». «Но ведь это опасно, и получается, можно узнать всё-всё, что тебе интересно, так?» Глаза полуэльфы загорелись странным огнём. Она явно что-то решила про себя, но делиться этим с Вирсом не спешила. «Даже не думай!» — тихо, но решительно заявил маг, быстро раскусив настрой пиромантки. «Я сам всё выспрошу, а тебе рисковать не следует. Мало ли что артефакт захочет показать». «Но уж нет, Вирс», — решительно ответила Кэс, — «это уже мое право, и у меня есть что спросить у этого твоего артефакта». Девушка отвела взгляд и ускорила шаг, давая понять, что не собирается это больше обсуждать. «Если что, я предупреждал, тебе может не понравиться то, что ты услышишь или увидишь». Ему не осталось ничего, кроме как устало покачать головой, глядя на излишне прямую спину полуэльфки. «Главное, не увлекайся». Многие, приходя туда спросить какую-то мелочь, уже не могли остановиться и в итоге растворялись, присоединяясь к энергии всезнания артефакта. «Хорошо, я буду осторожна. Не думаю, что могу там узнать что-то, что травмирует мою психику», — самодовольно изрекла девушка. «Мне кажется, ты своими вопросами скорее психику артефакта травмируешь», — хмыкнул чернокнижник. Итак, путешествие прошло без особых затруднений. Неведомые мохнатые стражи следили за путниками до самой чаще. Здесь уже начинался пролесок. Деревья не росли уже так густо, и чем дальше, тем меньше становились в своих размерах. Вскоре путники и вовсе оказались на лесной прогалине — Мохнатый народец остался позади, в тени великанов. Оглянувшись, Кэс едва сдержала удивленный возглас, ведь ветви деревьев просто кишели этими странными существами. А впереди их уже ждал храм, огромное здание, походящее на церковь. Высокие шпили мрачно возвышались над пустошью. Стрельчатые окна сияли в лучах солнца множеством витражей часть их, правда, были разбиты, но это лишь добавляло зданию этакого шарма. От стены храма шла полуразрушенная стена, образуя задний дворик. В голове не укладывалось, как в этом здании мог находиться могущественный артефакт. Центральный купол венчал собой шпиль, часть которого представляла собою половину солнца с изогнутыми лучами, а другая — половину луны. «Ничего ж себе!» «Церквошечка». Кассандра разве что не присвистнула. «И что теперь?» — обратилась она к магу. «Зайти, разобраться со стражами и задать вопросы. Вкратце так». Буднично отозвался чернокнижник. Вместе они направились к высоким серым дверям, которые, как ни странно, были сделаны из камня. Вирс шел настолько уверенно, будто считал, что эти здоровые двери откроются сами собой и они действительно медленно открылись, стоило им ступить на первую из четырёх широких ступеней. Распахнулись с тихим шуршанием камня о камень, осенив округу зловещим скрипом петель. Девушка всё же снова взяла вирса за руку. «Идём?» — спросила наигранно весело. Заметно было, что она побаивается того, что может ждать внутри. Чернокнижник внимательно оглядел спутницу. «Ты все еще можешь остаться здесь», — без особой надежды предложил он. Кассандра лишь досадливо фыркнула в ответ и первое же продолжила путь, потянув мага за собой. Они шли по мрачному коридору. Эхо шагов уносилось далеко вперед. Колонны и подсвечники, что были закреплены прямо на стене, оказались покрыты сантиметровым слоем пыли. Где-то над картиной очередного епископа свисал немалых размеров паук. Путники шли в темноту, но за их спинами сами собой зажигались свечи. Максимилиан уверенно прошел обе развилки, что встретились на их пути, и в итоге они вместе вышли к широкой двери, не каменной на этот раз. Деревянные панели, из которых состояла дверь, уже поблекли и ссохлись. «К слову, что за страж, я не знаю», — добавил чернокнижник перед тем, как открыть дверь. «Кассандра насупилась сильнее прежнего».